Глава восьмая «Вот знаешь, даже легче стало», — признался Дима, садясь на скамейку в стороне от гаража. В глаза ему посмотрел еще раз, и правда легче стало. Не такой он и страшный, как и брат его. «Вот и я тебя прочу, Димон, а не никто». Женя уселся рядом с ним и протянул ему сигарету. А захваченный Халид Залмаев говорил и говорил, и даже окрики и гневные взгляды его выживших соратников не могли заставить его заткнуться. «Доехали бы до границы!» — кричал он с сильным акцентом. «Потребовали бы переход, деньги, транспорт, вертолёт!» «Ну и куда бы вы свалили?» — один из комитетчиков команды Ремя Черкал спичками. «Здесь вам не горы, мать вашу!» ты степь голая, долб***бый. Куда бы там спрятались? Вас бы с вертушки выследили, а китайцы или монголы вас бы ещё на границе расстреляли, всех вместе». Я посмотрел в пасмурное небо. Снег продолжал валить крупными хлопьями, холодный ветер пронизывал кортку. Даже если бы у команды ЕСИЯ получилось захватить людей в автобус и под их прикрытием уехать до границы Монголии или Китая, до которых всего несколько часов езды, вряд ли бы их смогли отследить с воздуха при такой погоде. А остальное можно решить за взятки. Ушли бы, пролив кровь. Кололи их пока горячие, не особо стесняясь методов — Тем более, посторонних мало и рядом нет журналистов. Прибывали оперативники ФСБ, прибыла СОБР, остальная милиция. Оказывается, кто-то из людей ИСы открыл огонь у заправки по служебному ОАС и засел там. Туда всех и стянули для штурма. Отвлекающий маневр, но на него клюнули. Думали и там вся банда. Повезло, что мы сами были на рынке. Рядом с автобусом собрались сапёры. Человек в камуфляже и чёрной маске держал лающую овчарку на поводке. Собака почуяла взрывчатку, а один из спецов уже ковырялся внутри. «Повезло», — слышал я обрывки их разговоров. Закладывали по всей совести, но разминировали грамотно. Только вот будто ещё должно быть. У них тут крутился какой-то бывший вояка, сапёр. «Вроде бы он. Или кто-то из Чоповцев. Там тоже сапёра есть. Там, может, взяли?» «Собака бы нашла. Ушёл кто-то. И что, хочешь сказать, сейчас по городу ходит мужик с полной сумкой гексогена?» Раненых и убитых вывозили. Даже говорящего Халиду упаковали в милицейский бобик. «Но мне больше было интересно, смогут ли разговорить Ису?» «Думаю, это вопрос времени». Сам я крутился неподалеку, ожидая, скажет ли кто-нибудь, где череп. Пришлось снова сдать оружие, а после надо будет писать объяснение, почему я таскал с собой ПСМ и почему из наградного оружия стреляли. Впрочем, человек Ремезова обещал помочь с этим. Так и сказал, что не заморачивайся, отмажем. Ещё прибыл прокурор, начальник РОВД приехал чуть позже. Ещё все ждали визиты милицейских генералов из Читы, которые бросили все свои дела и рванули к нам. А в саму Читу уже вылетел аж целый министр, как мне шепнул Лёня. И уже завтра тоже будет здесь. Дело получилось резонансным, ведь едва не случился теракт. Чувствую, покоя здесь не будет ещё долго. «Про нас говорят?» — Женя краем уху услышал новости по радио в одной из машин, которые заехали на территорию. «Рынок и чечены, слыхали, пацаны? Уже? Так быстро?» «Да не про нас это», — Слава прислушался. «Это где-то в другом городе». Диктор тем временем бодро рассказывал, как из-за конфликта мэра города Нефтехимск с чеченской диаспорой на городском рынке «Сам мэр сегодня был убит в подъезде собственного дома. Якобы не поделили что-то, мэр кого-то кинул, против него отправили киллера». «Не про нас», — сказал я. «Да и как бы так быстро все узнали? Только-только все случилось». Ко мне уже шел усталый следователь Федюнин, размахивая черной папочкой но от его допроса меня спасла въехавшая на территорию рынка «Черная Волга» с мигалкой. Оттуда, кряхтяя, и опираясь на костыли, вылез Ремезов, и его оперативники сразу бросились к нему для докладов. Но он отмахнулся, на ходу бросил пару распоряжений и двинул ко мне. «Макс, но ты сегодня в ударе», — сказал он, широко улыбаясь. «Как услышал, что ты им зубы заговорил, не поверил». «Хотя потом думаю, кто, если не ты? <смех> ты же кого угодно уговоришь!» «Иногда уговоры не работают», — ответил я. «Но тут много кто помог. И наши, и ваши, и остальные. Не забудем. Если бы у этих удалось...» — Ремезов покачал головой. «Ладно, чего сопли с ними тянуть? Завтра даже наш главный с центра прилетит. Лично буду отчитываться». А с остальным он перешел на доверительный шепот. «Скажу, чтобы сильно нервы не трепали. Такое дело предотвратили. Отдыхай пока, успеешь еще показания дать. Мы тут надолго. Наградят даже. Дай мне потом списки, кто отличился. Посмотрю, что могу. И про себя не забудь. Главное, дай наградной калаш для Жени». Я показал на него и усмехнулся. И он будет доволен. А если серьезно, раненый у меня есть, бывший милиционер, отличился. И другие мужики тоже себя показали, никого не забуду. Денис, Леня, остальные. Но у нас еще не все, Серега, я посмотрел на него. Черепа с ними не было, и не похоже, что они его грохнули. А вот его нельзя недооценивать. Скажу, чтобы поискали». Про Шелихова, кстати, уже и не вспоминают, забытый материал. Наоборот, все звонят, поздравляют. Эх, в отпуск попрошусь, скорее бы уже раскидаться совсем. «А тебе звания не дадут?» — спросил я. «Еще одно». «Куда мне так быстро?» — он усмехнулся. «И так полковником недавно стал». «Да я вот думал, что если вдруг Платонову станет это все интересным, он же не с полковниками водится, уж точно. У него в знакомых должны быть». «Да посмотрим», — Ремезов оперся на машину и закурил. «Наш разговор про Олимпиаду не забыл, если что. Даже вспоминаю его все чаще». «А что черепа?» Намекнуть его братве можно, с кем он связался, и что они все пойдут с участниками в деле по терроризму, если промолчат. Сразу выдадут. «Я думаю, он уедет», — сказал я. «Даст взятки и уедет. Деньги у него есть. Но, мало ли, рисковать не хочу». Серега вернулся к работе. Я огляделся, потирая ухо, звон в котором после громких выстрелов уже прошел. Мушуков стоял в стороне, объясняя Левшинову, как расставлял людей, и как готовился к быстрой операции, где и времени-то на подготовку почти не было, а матерый собравец одобрительно кивал. Леня перехватил следователя, объясняя им детали, и махнул мне рукой, что сам справится с этой работой. Парни из конторы курили, громко матерясь через слово и размахивая руками. «Раненого Костю увезли. Зайду к нему сразу, как будет свободная минутка». Я отошел к скамейке, где сидели Слава, Женя и Дима. «Поехали», — сказал я. «А то холодно уже». «Хладрыга», — согласился Женя. «Дубак какой-то». «В контору заедем, чай попьем, пока время есть. А вот завтра уже будет веселый день». За руль сел я сам. Джип выпустили с рынка без проблем, отогнав буханку, которой загородили дорогу. Вокруг толпились удивленные люди, обсуждая, что сегодня случилось. Будь это то время, до которого дожил я, у каждого наверняка был бы смартфон, с которого они бы все снимали. И уже через пару часов вся страна узнала бы о происходящем. В конторе хотел позвонить деду, чтобы не волновался, а после перекусить и выпить кофе, ведь уже больше суток на ногах. Но, подъезжая к зданию, понял, что до отдыха еще далеко. «О, да у нас тут герой завтрашних газет!» Женя присмотрелся к стоящему у крыльца черной «Тойоте Mark 2». «Сам Мишени-сапер приехал в гости». Вокруг «Тойоты» уже столпились наши парни, бывшие поблизости, видные самого Мишаню. Но когда я остановился, заметил, что в снегу у самого крыльца лежал лицом вниз человек в чёрной куртке. Руки у него были связаны проводом. «Кто это?» — спросил я, вылезая из машины. «Филин!» — Мишаня сплюнул. «Я тебе про него говорил, волк!» «Череп его нанял за большие деньги. Бывший асобист или кто-то вроде. Говорил же, бомбу он тебе заложить хотел в твою бэху в городе. Пацанов твоих предупредил. Все теперь заебеть». Невысокий смуглый мужик, лежащий в снегу, поднял голову и неодобрительно на меня посмотрел. На капоте «Тойоты» стояла жестяная коробка из-под китайского печенья. Из нее торчали провода, рядом с ней пульт с антенной. Ярик крутил в руках крону, потом показал, что все безопасно. «Ну и где череп?» — спросил я. «Ничего не скажу», — проборчал связанный. «Не дождешься». «Я это уже слышал», — я повернулся к Мишане. «За помощь с автобусом благодарю. Правильно сделал. Только куда ты теперь?» «По своим делам», — Мишаня закурил. «Потом в титу. Эдика ка проведаю. Потом посмотрим. Вряд ли вернуться дадут, хотя посмотрим. Так, забирайте посылку», — он показал на коробку и пульт. «А я погнал. Заслужил же я небольшой отпуск». «Так где череп?» — спросил я у него напрямую. «Это мои с ним дела, волк. Делжок у него передо мной, не мешай. С моим братом он тогда по-твоему поступил». Мишаня шумно выдохнул носом. «Я это не забыл. Эдик говорил, жди типа, когда он мимо тебя по реке проплывет, и еще какую-то шнягу. Да что-то долго я вот и жду». «Отпуск ты заслужил, да, только не теряй из голову». «Черепа зря недооцениваешь, на этом многие обожглись, и Платонов ему не указ». «Не, волк, я тупить не буду», — он засмеялся. Еще ещё пожить хочу. Про черепа забудь навсегда. Нет его больше. Всё, спёкся, кудрявый». Он сел в «Тойоту», махнул рукой и быстро отъехал, немного пробуксовав в снегу. Мы переглянулись и посмотрели уезжавшему ему вслед. «Поехал к черепу», — Слава пожал плечами. «Кобздец, лысому котенку!» «А если нет?» — задумался я вслух. «Череп — человек опасный и хитрый, как душман. А вдруг Мишаня захочет ему в глаза посмотреть и поговорить напоследок? Он молод, горяч, это плохо для него» но нам не говорит, что задумал, и зря. «Поэтому отпустил?» — спросил Женя. «Чтобы вывел на него? Он же не сразу к нему приедет». «Посмотрим», — сказал я. «У нас пока есть с кем еще поговорить. Надо все выяснить». Два часа спустя. Новозаводский район, к югу от города. Перебравшись по старому бревенчатому мосту через замерзшую реку, две нивы проехали в поселок и остановились у покосившегося дома на окраине. Ждущий рядом с домом рыжий парень в кожанке с мехом открыл деревянные ворота, дождался, когда машины заедут внутрь, и начал закрывать. Разбухшая воротина никак не хотела вставать на место. Парень захлопнул ее спинка. Из белой нивы вылезло два крепких телохранителя в черных пальто и темных очках, смотревшихся здесь неуместно. Один презрительно оглядел за мусоренный двор и обошел домик, второй заглянул внутрь, осмотрелся, подержал руки над горящей печкой и после этого вышел на улицу. «Все чисто», — сказал он и сдержал усмешку, видя мусор вокруг себя. В доме никто не жил с зимы, старый хозяин умер от паленой водки, дом остался пустым. Но череп, по примеру Гоши, такие заброшенные дома подмечал. Мало ли что случится. Вот и пригодилось. Мобильная связь здесь не работала, стационарного телефона в поселке не было вообще так что пока Череп не доедет до поселка Соловьевск на границе с Монголией, ни с кем связаться он не сможет. Но там уже все договорено и продумано, надо только дождаться ночи. Череп молча вышел из машины, высокий, бледный, даже не заметив, как от него шарахнулся рыжий парень в кожанке, который и не знал, что пахан будет здесь. «Здравствуйте, Григорий Владимирович!» Парень откашлялся. Череп не ответил. Рассохшее крыльцо заскрипело под его ногами. Дверь открылась. Он вошел в дом через сени, заставленные старой мебелью, посмотрел на небогатое убранство, проверил, горит ли свет, и сел за стол, положив сверху свой глок. "Пластер принеси!» — рявкнул он. Через полминуту удивленный охранник принёс из машины моток белого пластыря. Череп оторвал длинную ленту и внимательно присмотрелся к ней. «Чё это с ним?» — спросил охраннику телохранителя, когда вышел на улицу. «Я его почти не узнаю». «Спроси у него сам», — буркнул тот. «Вдруг ответит». Череп поёрзал на месте, потом подошёл к телевизору рубин, накрытому пыльной простынёй, сдёрнул её и включил. Сначала пошёл звук, картинка появилась не сразу. «Вечером в среду, после обеда...» — запела заставка «Джунгли зовут». Череп вернулся за стол и с хрустом почесал отрошие на затылке волосы и щетину на подбородке — а охранник тем временем начал раскладывать продукты, захваченные из города. Хлеб, грудинку и банку соленых огурцов. Все это время он с опаской косился на Черепа, который просто смотрел детскую передачу, почти не мигая. «Дороги проверять», — сказал Череп, не глядя на него. «Кто едет и куда?» «Одну машину к мосту, пусть там стоят, следят». Понял? Рыжий охранник вышел и с облегчением выдохнул. С черепом приехало четверо. Двое, платные телохранители, остались во дворе. Двое надежных сели на вторую машину и уехали, чтобы следить за въездом в поселок. Если какую шухер, передадут по рации. Больше людей не взяли, а то будут привлекать слишком много внимания. «Пойду внутрь», — вздохнул один из телохранителей, обхватив себя руками. «Холодно здесь?» Я спроси у него», — сказал второй. «Нам что, тоже с ним в Монголию ехать?» «Скажет он как же», — первый хмыкнул. «Но платит, куда деться?» «Я тоже внутрь», — второй сплюнул, поёжился и посмотрел на Рыжего, а после вручил ему рацию, пока не отморозил себе всё. А ты жди здесь, если что, зови. Оба вошли в дом. Рыжий парень сначала присел на заваленку, но было холодно, и он прошел все нигде, уселся на скрипучий стул рядом с окном, чтобы видеть двор, и прислонился к старому холодильнику. Снег пошел сильнее, рыжий начал разглядывать рацию, и переключил канал, случайно крутанув колесик. Рация тут же издала противный высокий писк. Сука ты! Он начал крутить настройку. Да как тебя? О, все, так и молчи. Ну-ка тихо, сказали ему почти в ухо, а что-то твердое уперлось ему в висок. Вякнешь, хана тебя, понял? Да я молчу. Рыжий чуть не воронил рацию от испуга. «Если что», — незнакомец показал ему пучок проводов. «На тот свет все вместе полетим. Руку сюда!» Он грубо взял его за запястье и пристегнул наручником к ножке стола и снова показал провода. На лице у парня заметный след от ожога, и рыжий его узнал. «Это тот самый Мишаня, который давно охотился на черепа, из-за которого череп давал большие деньги». За спиной у него рюкзак, в котором было что-то тяжёлое. Оттуда торчали провода. «Если что...» — Мишаня ещё раз показал провода и забрал рацию. «Там, знаешь, я в этом разбираюсь. Жди здесь». Он нагло вошёл в дом. Оба телохранителя полезли за оружием, но грозный окрик и вид проводов заставили их замереть. Всю эту халупу взорву нахрен!» — проорал он. «Стволы на пол!» Телохранители переглянулись и положили оружие вниз. Мишаня взял со стола оглок черепа, который равнодушно смотрел в телевизор, будто ничего и не слышал, и заставил охранников сковать друг друга наручниками. «Команда травоядных и хищников!» Мишаня глянула в черно-белое рябящее изображение телевизора. «Как все поменялось-то, Гриша!» Череп не ответил. Мишаня, проверив наручники охраны ещё раз, застегнув их туже, сел напротив него. брата ты моего помнишь, Гриш?» — спросил Мишаня. «Хотел ты нас с ним в одной яме закопать тогда, а перед этим такое с ним сделал. И чё? Хана тощему, хана мутному. Душману тоже хана, а эту он, сука, паху тебе сдал. Один ты остался, тварь. И чё?» Даже посмотреть мне в глаза боишься перед смертью. Гриша. Чего тебе? Устало спросил Череп, поворачивая к нему голову. Кем ты вообще стал? Мишань хмыкнул. Был самый крутой бугор на Мисухе. Тебя Гоша ссался, а Захар из-за тебя даже в сортр с охраной ходил. Большие дела делал, правильным пацаном был, вся братва уважала. И кем ты стал? Психом каким-то. И знаешь, Мишаня поднялся и навис над столом, держа в руке оглок. И вот я даже рад, что до такого тебя довёл. Что ты так в тех этих покушений боишься, что аж свихнулся от страха ссыкло. Везде подставы мерещатся, да? Да по тебе видно, что ты уже всё, спёкся, гнида. Сколько народа подставил, а сам всех боишься. И че, не скажешь мне ничего? «Сопляк ты еще, Мишаня», — тихо сказал Череп. «Надо было тебе сразу меня валить, без этих выебалов. Брат твой был истеричка, и ты еще хуже. Две бабы». «Не, Гриша», — протянул Мишаня, наклоняясь к нему. «Легко не отделаешься, не выведешь меня из тебя. Сейчас поедешь со мной, и я тебя...» Выстрел прозвучал неожиданно. Мишаня замычал и начал заваливаться назад, а череп напрыгнул на него через стол, как тигр. В сторону отлетел ТТ, перемотанный белым пластырем, которым череп закрепил оружие под столешницей. «Знаешь, сколько людей меня хотели замочить?» спросил череп, нависая над Мишаней и ударяя в лицо. «Много кто, но ни у кого не вышло!» «Ни у Захара, ни у Гоши, ни у Душмана, ни у Волка. У тебя уж точно не получится, сопляк!» Он стащил с него рюкзак, и отпихнул подальше. Мишаня со стоном взялся за бедро, и с подпола куртки натекала кровь. «Думаете, череп прямой, череп тупой!» Гриша забрал пистолет и начал обшаривать Мишаню. «Да хрен вам! Не дождетесь!» Он нашел ключ от наручников и швырнул охранникам. «Вторую машину мне вызови», — приказал Череп, пнув к ним валяющуюся на полурацию. «А то он вашу точно заминировал, пока вы тут ху** пинали». «А этого?» — он задумался, покосевшись на Мишу. «На ту реку, и в прорубь его нахрен, утопите».